Глава пятая Евгений принес поднос с пустыми тарелками в кухню и поставил на стойку. Ободряюще улыбнулся молоденькой девушке-стажеру и, сняв фартук, вышел в салон. С ужином в бизнес-классе они сегодня управились на удивление быстро. Бортпроводницы работали слаженно, да и пассажиры оказались такими приятными, что обслуживать одно удовольствие — Говоря откровенно, именно за это Аверин и любил свою работу. За интеллигентных, интересных людей, которых он каждый день встречал в небе. Когда выдавалось свободное время, Евгений с удовольствием общался с клиентами, выяснял, как им понравилось обслуживание в аэропорту, все ли устраивает на борту самолета, рассказывал о программе для... Часто летающих пассажиров, если клиент не был ее участником, и тут же на борту предлагал заполнить бланк, чтобы получить карту и начать копить баллы. Со многими пассажирами разговор сам собой переходил на общие темы, и Евгений с радостью поддерживал стремление клиента поговорить. Каждый новый человек казался ему увлекательной книгой, которую можно прочесть, если найти. Правильный подход. Он находил и получал ни с чем несравнимый опыт. Узнавал жизнь не только проживая ее сам, но и благодаря другим людям. А сколько добрых знакомых у него появилось в небе за 10 лет работы. Трудно даже сказать, в какой области у него теперь не нашлось бы полезных связей. Банки, пожалуйста. Медицина милости просим шоу бизнес только скажи на какой концерт но дело не в этом он и не собирался обращаться к своим пассажирам за помощью приятным было само ощущение того как его принимают и стараются искренне отблагодарить за доброту предлагают в ответ обращаться словно он оказал какую то важную услугу а ведь ничего подобного просто Добросовестно и с радостью выполнил свою работу. Счастье, что в России так много достойных людей. А персонажи вроде Савина все-таки исключение. Иначе бы служба бортпроводника превратилась в сущий ад, и он сам бы на ней долго не выдержал. Одно дело работать с вежливыми и приятными людьми, которые умеют сохранить лицо в любой ситуации, но совсем другое дело обслуживать хамов и алкашей, непонятно как оказавшихся в нормальном обществе. После каждого столкновения с такими асоциальными элементами было сложно снова настроиться на позитивный лад, забыть все и идти к пассажирам с улыбкой, но в этом-то и заключается мастерство экипажа пассажирской кабины. Очищать память от негативного опыта, видеть, и собирать только хорошее. Слава Богу, у последнего, если уметь общаться с людьми, в их работе было гораздо больше. Проходя мимо туалетной комнаты первого класса, Аверин автоматически отметил про себя «Свободно». Зашел, закрыл за собой дверь и придирчиво оглядел крошечное помещение. Туалетные комнаты первого и бизнес-класса убирали с бортпроводниками после каждого клиента, И Евгений строго за этим следил. Сервис можно назвать высоким только тогда, когда пассажир чувствует себя здесь первым посетителем. Это непреложное правило. Раковина сухая, блестит. Салфетки всех видов на местах. Концы аккуратно сложены уголком. Цветы в крохотной вазе свежие. В небольшой плетеной корзинке необходимые туалетные принадлежности одноразовые зубные щетки, тюбики с пастой, бритвенные станки. Отдельно лежат дорожные косметические наборы, молочко для снятия макияжа, тоник, увлажняющий крем. Неприятные запахи отсутствуют. Оценив за пару секунд соответствие комнаты стандартам, Аверин вышел. Собственно, он и не сомневался, что все отлично. Если в первом классе работает Людмила, можно ни о чем не беспокоиться. А он и не беспокоился. Всего лишь контролировал в соответствии с технологической картой. Теперь можно было заглянуть в первый класс, посмотреть, как справляются коллеги. Потом зайти в экономические и туристические салоны. Если где-то обслуживание затянулось, лишняя пара рук никогда не повредит. Время позднее, пассажиры хотят быстрее поужинать и лечь спать. Евгений бесшумно вошел в салон первого класса. Обслуживание пассажиров здесь было отнюдь непростым делом. Блюда, как в ресторане, подавались по меню. Фарфоровая посуда, хрустальные бокалы. Чтобы создать изысканное бортовое питание для этого класса, генеральный директор в свое время лично приглашала лучших шеф-поваров Москвы. Ни одна деталь обслуживания, будь то салфетка или зубочистка, не ускользнула от внимания руководства. И правильно, не так-то просто угодить в небе человеку, который привык к роскоши на земле. Все до самой незначительной мелочи нужно учесть. Но главным, это Аверен знал как дважды два, было умение бортпроводника найти каждому клиенту подход. Здесь нельзя работать, как в туристическом классе, четко, но под копирку. Нужно иметь особый талант к общению. В первом классе для каждого клиента должен быть свой способ и своя манера обслуживания, удобная и привычная именно ему. Хороший борт-проводник всегда в состоянии угадать, чего именно хочет клиент, и за считанные секунды научиться этим требованиям соответствовать. Не зря же говорят, что... «Общение — это искусство, и тот, кто хочет работать портпроводником в первом классе, обязан этим искусством владеть». Евгений не стал мешать коллегам, какое-то время наблюдал за их работой издалека и отправился в салон экономического класса. Здесь обслуживание только что закончилось, убирали подносы после ужина. Пассажиры раскладывали кресла и готовились спать. В салоне царили тишина и приятный ночной покой. Только бортпроводники бесшумно появлялись и исчезали, принося то видеоплееры, то воду, то чай, тем, кто предпочитал бодрствовать в самолете. В туристическом салоне клиентов тоже успели покормить. Евгений мысленно похвалил экипаж. Нужно будет на следующем предполетном брифинге хорошую работу отметить. Самое сложное научить коллектив работать в команде и действовать как единое целое. Сегодня ему удалось. Конечно, не на каждом рейсе все проходит так гладко. Люди живые, могут и ошибаться. Главное, чтобы эти ошибки не заметил клиент, зато заметил старший бортпроводник. Над каждым недочетом нужно поработать, объяснить сотруднику, что не так, и заставить его исправиться.